Глава 17 Время до дня наречения тянулось для Кэрри бесконечно. Он не заходил больше в кафе, ему не хотелось загонять Эрин в угол, и он не очень понимал, какие у нее отношения с Эдом. Но, как правильно заметил Джо, это только вопрос времени. Ей и так было нелегко из-за отца и работы в кафе. Не стоило давить на нее еще больше. Кэрри хотел быть рядом, когда ей станет совсем не в моготу, а рано или поздно в этом он не сомневался, так и случится. Он хотел, чтобы она бежала к нему, а не от него. Гости стояли в саду, Джо и Бэкс рядом с оливковым деревом, которое посадили в день наречения штурма тремя годами раньше». Теперь гордые родители произвели на свет маленькую Бриз нового члена дружной и любящей семьи, где ценилась естественная красота и где уважали все живущее на земле. В сердцах этих детей всегда будет любовь, в душах радость и тепло, в руках помощь и забота. Джо шагнул вперед и с помощью Кэрри выдрузил новое оливковое дерево в вырытую лунку, присыпав его землей. После того, как они утрамбовали почву, Бэкс повязала вокруг ствола розовую ленточку и повесила на ветку деревянное сердечко с надписью «Бриз». На соседнем дереве висела похожая голубая ленточка и уже слегка потрепанное непогодой сердце с именем Шторма. «За прекрасную Бриз!» — с улыбкой произнесла Бэкс и поцеловала дочь в головку. «За прекрасную Бриз!» — эхом отозвалось все семейство Райтов. Остальные гости, пусть и не так дружно, повторили за ними. Окинув взглядом собравшихся, Кэрри заметил, что Эд закатил глаза и иронически улыбнулся какой-то незнакомой паре, стоявшей рядом с Эрин. Сама Эрин выглядела великолепно на ярком солнце, которое пылало в ее волосах. Она скрутила их в свободный узел на затылке, несколько локонов прихотливыми виньетками рассыпались вокруг лица – На ней было воздушное бледно-розовое платье до колен и кремовая накидка, небрежно наброшенная на плечи. Этот легкий и естественный наряд резко контрастировал с чопорным видом Эда и его спутников. Мужчины облачились в ярко-синие блейзеры и белые брюки, словно приехали на королевскую регату. Женщина была одета, как на бал. Скип заскулил у его ног, словно соглашаясь с мыслями своего хозяина. Кэрри наклонился и потрепал его за ухом, «Ты тоже отлично выглядишь», — прошептал он, поправив синюю бандану на шее Скипа. Он еще раз посмотрел на Эрин, и их взгляды пересеклись. Кэрри ждал, отведет ли она взгляд. Может быть, она уже жалеет о том, что было несколько дней назад, но Эрин ответила ему улыбкой. Это согрело ему сердце, в ее улыбке не было ни капли сожаления. Незамысловатая церемония подошла к концу... Гости стали собираться в группке и беседовать, а Джо открыл пиво и принялся за барбекю. Кэрри подошел к Эрин и компании. «Привет, Кэри, улыбнулась Эрин. «Чудесная церемония!» «Ну, это смотря на чей вкус», — буркнул Эд, стоявший рядом паре. Мужчина в ответ иронически хмыкнул, а женщина поджала губы, словно пытаясь скрыть улыбку. «Вот и хорошо, что вкусы у всех разные», — не удержался Кэрри. Он заметил раздосадованное выражение на лице Эрин. «Черт возьми, что она вообще нашла в этом Эде?» Эрин представила ему новых гостей. «Это Ральф, старый друг Эда, а это его подруга Мелисса». Кэри сухо кивнул. «Хотите что-нибудь выпить?» «Вообще-то у нас в машине есть шампанское», — ответил Эд. Он похлопал по карману и вытащил ключи от машины. «Шампанское», — повторил Кэрри, раздраженный надменным тоном Эда, — «Нас устраивает пиво и домашнее вино. Нали мне бокал белого вина», — Кэрри попросила Эрин. Она снова улыбнулась, но на этот раз улыбка вышла напряженной. «Нет, Эрин, лучше выпей шампанское. Мы с Ральфом привезли кое-что особенное». Эд погремел ключами. «Я схожу». «Не стоит. Эд, все в порядке». Эрин повернулась к Кэрри. «Ну как, можно мне бокал вина?» «Конечно». Кэрри взглянул на Ральфа и Мелису. «Подождете шампанского или вам что-нибудь принести?» Ральф отозвался первым. «Спасибо, я подожду. Не хочу, чтобы шампанское пропало зря. Кстати, я сам посоветовал его Эду». «Я тоже подожду», — ответила милиса «А пока схожу в уборную. Вернусь через минуту». Кэрри проследил за тем, как милиса на цыпочках двинулась по лужайке, стараясь не увязнуть каблуками в земле. Он взглянул на плоские туфли, Эрин. «А ты быстро научилась». Она криво усмехнулась. «Чтобы ты знал, я не приглашала Ральфа и Мелису. Кэрри пожал плечами. «Эд вызвал подкрепление?» Он коснулся ее плеча и повел к беседке, которая служила хозяевам при любой погоде. Выпивка стояла на деревянном столике, ярко разрисованном бэкс и штормом. Кэрри налил Эрин бокал домашнего бузинного вина. «Ну, что скажешь?» Она сделала глоток и заморгала, видимо, не ожидая такой крепости. Потом глотнула еще раз. Крепкая, но приятная. Прямо как сами райты, — пошутил он, подойдя к ней почти вплотную. Да, что-то вроде этого. Бутылка между ними была единственным, что разделяло их тела. Может, хочешь чего-нибудь покрепче? Эрин посмотрела на бутылку, потом снова перевела взгляд на Кэрри. Боюсь, это может быть опасно. Но Кири было не так просто смутить. Он ответил без запинки или, наоборот, очень весело. Она только улыбнулась и развела руками. «Придется поверить тебе на слово». Кири вздохнул. Он взглянул на бутыль, которую держал за донышко, всего в полудюйме от ее талии. Потом он распрямил палец и слегка провел им по поиску ее платья. Ему показалось, что Эрин едва слышно охнула. Он убрал палец. «Кажется, между...» «Нами что-то есть». Эрин посмотрела через его плечо. «Или кто-то», — ответила она. «Сюда идет Эд?» Вечеринка продолжалась. Гости вели себя расслабленно, но Кэрри не мог сосредоточиться. Его взгляд то и дело обращался в сторону Эрин. Эд не отходил от нее ни на шаг. Его рука властно лежала на ее плече или обхватывала талию. Кэрри чувствовал, как в нем все больше закипает раздражение. «Итак, Эрин». «Когда ты вернешься назад в цивилизацию?» — спросил Ральф, допив последний глоток шампанского. «Или тебя тут окончательно околдовали?» Пренебрежительные нотки в его голосе заставили меня напрячься. Но вместо меня ответил Эд. «Ради бога, не говори с ней на эту тему», — простонал он. «Эрин, она бесит». Мое недовольство сразу превратилось в злость. «Дело не в этом. Я посмотрела на Ральфа. Моему отцу очень плохо. Но время, знаешь ли, идет». В голосе Эда появились жесткие нотки. «Мы должны все это обсудить? Может, обсудим немного позже? Боишься, что твои друзья-деревенщины подвергнут тебя остракизму, если решат, что ты их покинешь? Может, они даже наложат на тебя какое-нибудь древнее заклятие?» Эд рассмеялся над своей глупой шуткой. Смех подхватили Ральф и Мелиса. И он продолжал. «Представляю, как тебя посадят на позорный стул и окунут в пруд». «Не бойся, Эрин, мы тебя спасем», — хихикнул Ральф. «Представь заголовки в газетах. Женщина-косметолог едва не стала жертвой сектантов из ирландской деревни». «Это совсем не смешно», — выпалила я. «Скорее, очень оскорбительно». «Да ладно, успокойся», — умиротворяющим тоном произнесла милиса «Парни просто шутят. Согласись, что все это похоже на какой-то голливудский фильм, где глухая деревушка отрезана от мира, и все женятся на своих же родственниках». «Прости, но я не шутил», — уже без улыбки добавил Эд. «Эти чертовы хиппи исповедуют какой-то языческий культ. Они зомбировали Эрин. Хватит!» Я буквально прошипела последнее слово и быстро огляделась, боясь, что нас могли услышать. «Проклятие!» — Керри смотрел в нашу сторону. «Надеюсь, он не слышал, о чем мы говорили?» «Я не знаю, что тут с тобой сделали», — раздраженно продолжал Эд. «Еще несколько недель назад ты ненавидела это место. Говорила, что при первой же возможности с радостью отсюда бы удрала. Кстати, почему ты вообще уехала из Руссуэя?» «Не помню, чтобы ты мне об этом рассказывала». Память о прошлом снова пронзила меня болью. Я не могла вымолвить ни слова. На глазах кипели следы, надо было бежать. Я почти вслепую зашагала к дому, стараясь сохранять невозмутимый вид. Но мне так хотелось поскорее избавиться от Эда, что я невольно ускоряла шаг. Подойдя к коттеджу, я поняла, что в нем полно людей, и спрятаться можно будет только в ванной». Я обогнула дом и прошла за беседку. Здесь торчали ворота, отделявшие сад от огорода. Я толкнула створки и вошла. Лавровые кусты заслоняли этот уголок от остального сада, и я могла спокойно сесть на землю, зная, что меня не увидят. Слезы, наконец, хлынули из глаз и тут же высохли от гнева. Как они смеют насмехаться над Керри и моими друзьями! «Эд и Ральф ничего не знают о райтах, милиса тем более. А вопрос Эда о том, почему я решила покинуть Росуэй, стал для меня последней каплей». Воротца скрипнули, я подняла голову, это был Кэрри. Я торопливо вытерла слезы. Не говоря ни слова, он подошел и сел рядом со мной, держа в одной руке бутылку домашнего вина, а в другой — два пластиковых стаканчика». Вытянув зубами пробку, он поставил стаканчики на землю и наполнил их бледно-золотистой жидкостью. Кэрри молча протянул мне вино, и я сделала большой глоток. Алкоголь обжег мне горло и разлился по телу умиротворяющим теплом. Но в чем дело? Это оправдывает свое прозвище? Я покосилась на Кэрри. «Какое?» «Эдик, Додик, не стану хвастаться, что я его придумал, но, по-моему, вполне подходит. Даже не буду спрашивать, чья это была идея». Я сделала еще один глоток. Конечно, прозвище придумал Джо. Наверное, оно должно было возмутить меня, но никакого возмущения я не чувствовала. Кэрри взял у меня пустой стакан. «Почему ты вообще с Эдом? Ты ведь знаешь, что со мной тебе было бы гораздо лучше». Он улыбнулся и крепко сжал мое плечо. Я почувствовала, что его рука обвелась вокруг моей талии, но не торопилась ее сбрасывать. Мои губы искривила усмешка. «Ты забавный!» Хм, это не то впечатление, которое я рассчитывал произвести. Мы оба замолчали, я закрыла глаза и опустила голову на плечо Эри, впитывая теплые лучи солнца. С другой стороны изгороди доносились голоса и музыка. Алкоголь и солнце грели меня снаружи и изнутри, и я чувствовала, что начинаю расслабляться. К черту Эда и его приятелей. На секунду мне показалось, что я заснула, и мои мысли превратились в явь. За оградой послышались приглушенные голоса Ральфа и Мелисы. «Ты сегодня секси!» — это был Ральф. Я выпрямилась и обменялась взглядом с Керри. Тот прижал палец к губам и подмигнул. милиса хихикнула, потом послышалось какое-то бормотание, и я поняла, что они целуются. Я скорчила гримасу Кэрри. «Ну, хватит, Ральф!» — произнесла милиса смеющимся голосом. «Мне не терпится затащить тебя в отель», — ответил Ральф. «Слава Богу, что мы не остановились в доме Эрин, иначе нам пришлось бы ночевать вместе со стариной Эдом. В одной комнате?» «Ну да, ты не знала?» Эрин отказывается делить с ним постель в родительском доме. В голосе Ральфа слышалась откровенная насмешка. «Забавно, правда?» «О, бедный Эд!» «Да уж ему не позавидуешь!» Я чувствовала, как внутри меня нарастает бешенство. «Чертов сплетник! Ему какое дело!» Кэрри крепко держал меня за плечо, не давая встать. Он покачал головой. «Честно говоря, не понимаю, что он в ней вообще нашел», — подала голос милиса «С виду она вроде ничего, но в ней есть всегда что-то такое, от чего мне делается не по себе». «Да, я понимаю, о чем ты», — согласился Ральф. «Мы знакомы с ней уже два или три года, но до сих пор ничего о ней не знаем». Его голос стал громче и яснее, словно он забыл, что им надо шептаться. как говорится в тихом омуте, черти водятся. Уверена, что она что-то скрывает. Интересно, знает ли об этом Эд? — Если и знает, то ничего не говорит, — ответил Ральф. — Сказать по правде, думаю, они скоро расстанутся. Она была его проектом. — Проектом? Помнишь фильм «Моя прекрасная леди» про Элизу Дулитл? Вот тут то же самое, — Ральф хихикнул. Эд хотел проверить, можно ли сделать из Эрин приличную женщину, современную, воспитанную, классную и все такое. милиса рассмеялась. «Звучит ужасно, но я его отлично понимаю. Проблема в том, что цивилизованность на Эрин плохо держится. Не успела она вернуться домой, как снова превратилась в деревенскую простушку. Дремучая, как мать-земля. Кстати, куда она пропала? Может, Эд тоже уехал? Тут такая скука!» Я чуть не завязла в грядках, и если мне еще раз скажут про мотоциклы и младенцев с идиотскими именами, я, наверное, закричу. «Ральф, верни меня в цивилизацию, ради бога, умоляю!» Голос Мелисы стал затихать, словно она удалялась от ограды. «Тебе не придется просить меня дважды», — отозвался Ральф. Наступило молчание. Я старалась не смотреть на Кэри. Меня раздавило чувство унижения. «Почему ты с ним не расстанешься?» — мягко спросил Кэри. «Это слишком прямолинейный вопрос. Я люблю прямоту. Каждый знает правду о себе». «Правда может быть неудобной», — возразила я, пытаясь увести разговор от первоначальной темы. «Да, если человеку не хочется ее слышать или он пытается ее отрицать», — заметил Кэрри. «В его голосе не было вызова, только констатация факта, но меня это задело». Ты что, намекаешь на меня?» «Не намекаю, просто говорю, что думаю». «Можешь оставить свои мысли при себе. Я изо всех сил старалась говорить спокойным тоном. Лучше налей мне еще вина». Керри выполнил мою просьбу, оставив свою руку на моем плече. Бутылка опустела. «Хотел бы я знать, что творится в твоей голове. Вряд ли тебе это понравится. Я сделала большой глоток». Ты правда думаешь, что меня могут шокировать? Какие то твои поступки? И потом учти, я умею хранить секреты. Неужели? Наверное, потому что у тебя есть свои собственные. Хочешь устроить словесную дуэль? Заметь, что секреты в этом городке долго не держатся. Большинство местных обо мне все знают. Я ни для кого не новость. И я ничего не скрываю и никого не стыжусь. Я выпрямила спину и взглянула ему в лицо. В его серых глазах мерцала синева, отражавшая безоблачное небо. «Но секреты у тебя есть, в этом я уверена», — возразила я негромко. В Кэрри Райте действительно было что-то такое, чего не знали ни я, ни кто-то другой в этом городке. То, что он держал в глубокой тайне, и что причиняло ему боль. Прошлое, похороненное где-то в глубине души, но все еще вызывавшее страдания. Других доказательств мне было не нужно. Он понимал меня, потому что сам чувствовал то же самое. Взгляд Кэрри длился целую вечность. Я не отводила глаз. Где-то вдалеке слышались разговоры гостей. В колонках играли «Ганзен Роузес», но рок-музыка не заглушала ни щебета птиц, ни шелеста листьев, колыхавшихся под летним ветерком. Все это сливалось в одно целое, в единый мир, где я и Кэрри были вместе. Я словно чувствовала невидимую нить, соединявшую наши души. Кончики его пальцев коснулись моего лица. «Знаешь, Эрин, у нас с тобой много общего». Наклонившись, он быстро поцеловал меня в щеку и протянул руку, чтобы помочь мне встать. «Пойдем со мной и ничего не бойся. Ты гораздо лучше, чем они».